От этих размышлений я естественно перешёл к воспоминанию о том, какой опасности я подвергался на моём острове в течение стольких лет, как беззаботно я разгуливал по своим владениям и сколько раз, может быть, лишь какой-нибудь холм, ствол дерева, наступление ночи или другая случайность спасали меня от худшей смертей, от дикарей-людоедов. Для них я был бы такой же дичью, как для меня коза или черепаха. И они убили бы и съели меня так же просто, нисколько не считая, что они совершают преступление, как я убил бы голубя или кулика. Я был несправедлив к себе, если бы не сказал, что сердце моё при этой мысли наполнялось самой искренней благодарностью к моему великому покровителю. С великим смирением я признал, что своей безопасностью я был обязан исключить на его защите. без которой мне бы не миновать зубов безжалостных людоедов. Затем мои мысли приняли новое направление. Я начал думать о каннибализме, стараясь уяснить себе это явление. Я спрашивал себя, как мог допустить премудрый промыслитель всего сущего, что его создания дошли до такого зверства, вернее, до извращения человеческой природы, худшего, чем зверство Ибо надо быть хуже зверей, чтобы пожирать себе подобных. Но это был праздный вопрос, на который я в то время не мог найти ответа. Тогда я стал думать о том, в какой части света живут эти дикари, как далеко от моего острова их земли, ради чего они пускаются в такую даль и что у них за лодки, и наконец, не могу ли я найти способ переправиться к ним, как они переправились ко мне? Я не давал себе труда задуматься над тем, что я буду делать, когда переправлюсь на материк, что меня ожидает, есть ли дикари поймают меня и могу ли я надеяться на спасение, если они на меня нападут. Я не спрашивал себя даже, есть ли у меня хоть какая-нибудь возможность добраться до материка, не будучи замеченным ими. Я не думал о том, как я устроюсь со своим пропитанием, и куда направлю свой путь, если мне посчастливиться ускользнуть от врагов? Ни один из этих вопросов не приходил мне в голову, до такой степени я был поглощен мыслью попасть в лодки на материк. Я смотрел на свое тогдашнее положение, как на самое несчастное, хуже которого может быть одна только смерть. Мне казалось, что если я доберусь до материка или пройду в своей лодке вдоль берега, как это я сделал в Африке, до какой-нибудь населённой страны, то может быть, мне окажут помощь, а может быть, я встречу европейский корабль, который меня подберёт. Наконец, в худшем случае я умру, и со смертью кончатся все мои беды. Конечно, все мои мысли были плодом расстроенного ума, встревоженной души, изнывающей от нетерпения, доведённой до отчаяния долгими страданиями, обманувшейся в своих надеждах в тот момент, когда предмет её возделений был, казалось, так близок. Я говорю о своём посещении обломков погибшего корабля, на котором я рассчитывал найти живых людей, узнать от них, где я нахожусь и каким способом отсюда выбраться. Я был глубоко взволнован этими мыслями. Всё моё душевное спокойствие, которое я почерпал в покорности провидению, пропало без следа. Я не мог думать ни о чём другом, будучи весь поглощён планом путешествия на материк он захватил меня так властно и так неудержимо что я не в силах был противиться ему план этот волновал мои мысли часа два или больше вся кровь моя кипела и пульс бился словно я был в лихорадке от одного только возбуждения моего ума пока наконец сама природа не пришла мне на выручку истощённый столь долгим напряжением Я погрузился в глубокий сон. Казалось бы, что меня и вас не должны были преследовать те же бурные мысли, но на деле вышло не так. То, что мне приснилось, не имело никакого отношения к моему волнению. Мне снилось, будто выйдя как обыкновенно по утру из своей крепости, я вижу на берегу две пироги, и около них 11 человек дикарей. С ними был ещё двенадцатый пленник, которого они собирались убить и съесть. Вдруг этот пленник в самую последнюю минуту вскочил, вырвался и побежал что есть мочи. И я подумал во сне, что он бежит в рощицу подле крепости, чтобы спрятаться там. Увидев, что он один и никто за ним не гонится, я вышел к нему навстречу и улыбнулся ему, стараясь его ободрить. А он бросился передо мной на колени, умоляя спасти его. Тогда я указал ему на мою лестницу, предложил перелезть через ограду, повёл его в свою пещеру, и он стал моим слугой. Имея в своём распоряжении этого человека, я сказал себе: "Вот когда я могу наконец переправиться на Батирик. Теперь мне нечего бояться, и этот человек будет служить мне лоцманом. Он научит меня, что мне делать и где добыть провизию". Он знает ту сторону и скажет мне, в каком направлении я должен держать путь, чтобы не быть съеденным дикарями и каких мест следует избегать. С этой мыслью я проснулся, проснулся под свежим впечатлением сна, оживившего мою душу надеждой на избавление. Тем горше было моё разочарование и уныние, когда я вернулся к действительности и понял, что это был только сон. Тем не менее, виденный сон навел меня на мысль, что единственным для меня средством вырваться из моей тюрьмы было захватить кому-нибудь из дикарей, посещавших мой остров, и при том, если можно, одного из тех несчастных, обреченных на съедение, которых они привозили с собой в качестве пленников. Но было важное затруднение, мешавшее осуществлению моего плана. Для того, чтобы захватить нужного мне дикаря, я должен был напасть на весь отряд людоедов и перебить их всех до одного. А предприятие такого рода было не только отчаянным шагом, имевшим очень мало надежды на успех, но самое позволительность его внушала мне большие сомнения. Моя душа содрогалась при одной мысли о том, что мне придётся пролить столько человеческой крови, хотя бы и ради собственного избавления. Нет надобности повторять те доводы, которые я приводил против такого поступка. Они были изложены мной раньше. И хотя я приводил себе также и противоположные доводы, говоря, что это мои смертельные враги, что они не дадут мне спуску ощутить я в их власти, и что попытка освободиться от жизни худшей, чем смерть, была бы только актом самосохранения, самозащиты, Совершенно так, как если бы эти люди первые напали на меня. Всё же повторяю, одна мысль о пролитии человеческой крови до такой степени ужасала меня, что я никак не мог с ней примириться. Долго в моей душе шла борьба, но наконец страстная жажда освобождения одержала верх над всеми доводами совести и рассудка, и я решил захватить одного из дикарей чего бы это мне не стоило. Оставалось только придумать, каким образом привести в исполнение этот план. Но сколько я ни ломал голову, ничего у меня не выходило. В конце концов я решил подстеречь декарии, когда они высадятся на остров, предоставив остальное случаю и тем соображениям, какие будут подсказаны обстоятельствами. Согласно этому решению я принялся караулить и так часто выходил из дому, что мне это смертельно наскучило. В самом деле, более полутора лет провёл я в напряжённом ожидании. Всё это время я почти ежедневно ходил на южную и западную оконечность острова смотреть, не подъезжают ли к берегу лодки с дикарями. Но лодки не показывались. Эта неудача очень меня огорчала и волновала, но не в пример другим подобным случаям, моё желание достигнуть намеченной цели на этот раз нисколько не ослабевало. Напротив, чем больше оттягивалось его осуществление, тем больше оно обострялось. Словом, насколько я прежде был осторожен, стараясь не попасть на глаза дикарям, настолько же нетерпелив я теперь искал встречи с ними. В своих мечтах я воображал, что справлюсь даже не с одним, а с двумя-тремя дикарями и сделаю их своими рабами, готовыми беспрекословно исполнять все мои приказы, поставив их в такое положение, чтобы они не могли нанести мне вреда. Я долго тешился этой мечтой, но случай осуществить её всё не представлялось. Ибо дикари очень долго не показывали